Когда Нерон повернулся в ту сторону, где стоял принявший начальство над ними суровый и преданный Цезарю душой и телом субриф Лавий, и увидел необыкновенную вещь. Лицо старого трибуна было грозным, и по нему текли слёзы. Рука была поднята вверх в знак милости. Толпой начинало владевать бешенство. пыль поднималась от топающих ног. Среди криков слышались и такие: "Мяднобородый! Матери убийца, поджигатель!" Нерон испугался. Народ был всевластным господином в цирке. Предыдущий Цезарь, в особенности Калигула, Иногда решались идти против воли народа, что всегда вызывало волнение, доходившее до кровопролитий. Но положение Нерона было особенное. Прежде всего, как актёр и певец, он нуждался в любви народа. Затем народ нужен был ему в борьбе с сенатом и патрициями. Наконец, после пожара Рима он старался всеми силами привлечь его на свою сторону и обратить его гнев против христиан. Он понял, что сопротивляться дольше было бы опасно. Мятеж, начатый в цирке, мог охватить весь город и иметь роковые последствия. Он посмотрел ещё раз на субре флавья, на центуриона Сцивина, родственника сенатора на солдат и увидев повсюду нахмуренные брови, расстроенные лица и обращённые на себя взоры, дал знак милости. Гром рукоплесканий прокатился сверху донизу. Народ был спокоен за жизнь осуждённых. С этой минуты они находились под его покровительством, и даже Цезарь не осмелился бы дольше преследовать их своей местью. Глава 24. Четыре раба бережно несли легию в дом Петрония, а Вениций и Урс шли рядом. Они спешили, чтобы скорее передать её в руки врача грека. Шли молча. После всего пережитого в этот день они не могли разговаривать.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 Они выстрожили по улицам, на которых новые дома были ярко освещены луной. Иногда им попадались группы людей, увенчанные плющом, которые пели и плясали у портиков под звуки флейты, пользуясь чудесной ночью и праздниками. Когда они были недалеко от дома, Мурс перестал молиться и тихо проговорил Слона, боясь разбудить легию. Господин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 Апостол Павел ещё в Анцуме обратил большую часть этих людей. Они прекрасно знали о горестях виницы, поэтому радость их при виде жертв, вырванных у Нерона, была велика. Она увеличилась ещё больше, когда врач Теокол, осмотрев Легию, заявил, что она не получила серьёзных повреждений, и когда минует слабость вследствие лихорадки, здоровье вернётся к ней. Лигея пришла в себя ночью. Проснувшись в великолепной спальне, освещённой каримскими лампами, чувствуя запах фиалок, она не понимала, где она и что с ней. В её памяти запечатлелась минута, когда её привязывали к рогам закованного в цепи тура. Теперь, увидев над собой склонённое лицо Вениция, она думала, что должно быть это уже не земля. Мысли путались в её голове. И ей казалось естественным, что по дороге на небо они остановились где-то по случаю её болезни и усталости. Не чувствуя боли, она улыбнулась Виницию и хотела спросить его, где они. Но с губ её слетел лишь слабый шёпот, в котором Виниций с трудом разобрал своё имя. Он опустился перед ней на колени. И легко коснувшись рукой её лба, сказал: Христос тебя спас и вернул мне. Губы снова зашевелились, потом глаза её закрылись, лёгкий вздох вырвался из груди, и она погрузилась в глубокий сон, которого ждал врач Тёкл, и после которого должно было вернуться здоровье. Винници остался около неё на коленях, погружённый в молитву. Душа его исполнилась столь великой любовью, что он отрешился от всего. Цеол несколько раз входил в спальню, и за занавесом несколько раз показывалась золотистая головка евники, наконец журавли, которых держали в саду, возвестили утро. Авеници всё ещё обнимал в душе стопы Христа, не видя и не слыша происходившего вокруг, с сердцем пылавшим, как жертвенное пламя. объятый восторгом, при жизни почти вознёсшийся на небо. Глава 25. Петроний после освобождения Легии, не желая дразнить Цезаря, отправился вместе с ним и другими августианцами на Палатин. Он хотел послушать, о чём там будут говорить и убедиться, не замышляет ли Тигелин чего-нибудь нового, чтобы погубить Демушку.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 к тайному ловкам, чтобы вымести злобу на его племяннике. Нерон был зол и раздражён, потому что зрелище закончилось не так, как он надеялся. На Петроне вначале он не хотел смотреть, но тот, не теряя обычного хладнокровия, подошёл к нему со всей обаятельностью изысканного знатока красоты и сказал: "Знаешь, божественный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 не захочет портить темы и этим свяжет руки и Тигелину. Но это не изменило его намерения отправить Виницию из Рима, как только здоровье Легии не будет служить препятствием к этому. Встретившись с Виницием на другой день, он сказал ему: "Увези её в Сицилию. Положение таково, что со стороны Цезаря вам пока ничего не грозит, но Тигелин Готов пустить в ход даже яд. Из ненависти, если не к вам, то ко мне. Вениций улыбнулся и ответил. Она была на рогах дикого тура, но ведь Христос спасает её. Почти его аггекотомбой, ответил с оттенком нетерпения Петроний, но не заставляя его спасать Легию во второй раз. Помнишь, как Эол принял Одиссея? который пришёл к нему просить во второй раз, а попутным ветре. Боги не любят повторений. Когда здоровье вернётся к ней, я отвезу её к Помпонии Грицине. Это тем лучше сделать, потому что Помпония лежит больная. Мне сказал об этом родственник Авлов Антистий. Здешним временем произойдут такие события, что люди забудут о вас. А в наши дни наиболее счастливы те, о которых забыли. Пусть фортона будет вам солнцем зимой и тенью летом. Сказав это, он покинул Венеция с его счастьем и пошёл расспросить тёклу о состоянии больной. Ей не грозила опасность. Под землях после истощения от тюремной лихорадки её убил бы гнилой воздух и невзгоды, но теперь Её окружало заботливое попечение и не только достаток, но даже изобилие благ. По совету Тиокла через 2 дня её стали выносить в сад, окружающий дом Петрония, где она проводила долгие часы. Виниции украшали её лектику анемонами и ирисами, чтобы напомнить ей атриум в доме Авла. Укрытые в тени деревьев, они подолгу разговаривали, взяв друг друга за руки. о прошлых муках и тревогах. Легия говорила, что Христос нарочно заставил его страдать, чтобы обновить душу и поднять его к себе. Виниций чувствовал, что это правда, и что не осталось в нём ничего от прежнего патриция, который не признавал иных прав, кроме своей страсти. Но в этих воспоминаниях не было горечи. Обоим казалось,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 Не страшились больше ни его злобы, ни безумия, словно он перестал быть владыкой их жизни и смерти. Однажды при закате солнца они услышали доносившийся из отдалённых зверинцев рёв диких зверей и львов. Когда-то эти звуки наполнили страхом душу виницы, как дурное предзнаменование. Теперь они с улыбкой посмотрели друг на друга и стали смотреть на закат. Легия была очень слаба и без посторонней помощи не могла ещё ходить. Часто она засыпала в тишине сада, а он сидел подле и всматриваясь в её лицо, невольно думал, что это не прежняя Легия, которую он увидел впервые у Авлов. Тюрьма и болезнь сильно изменили её. Когда он встретился с ней и потом, когда он пришёл похитить её из дома Мириам, она была прекрасна, как статуя. и вместе с тем, как цветок. Теперь лицо её стало почти прозрачным, руки стали тонкими, тело очень похудело от болезни, губы побледнели, и даже глаза стали менее голубыми, чем прежде. Златокудрый евника, приносивший ей цветы и дорогие ткани, чтобы покрыть ей ноги, казалось, при ней богиньки придой. Любитель красоты Петроний напрасно старался найти в ней прежнюю обаятельность и пожимая плечами думал, что эта тень сирепейских полей не стоила стольких трудов, страданий и мук, которые истощили Вениции. Но Веници, любивший Лигию от всей души, любил её теперь ещё сильнее. И сидя около спящей и оберегая её сон, он, казалось, оберегал весь мир. Глава 26. Весть о чудесном спасении легией быстро распространилась среди уцелевших от погрома христиан. Они приходили, чтобы посмотреть ту, на которой явно проявилась благодать Христа. Раньше других пришёл молодой Назарий с матерью своей Мириам, у которых до сих пор тайно проживал апостол Пётр. А за ними стали приходить и другие. Все вместе, виницы, легии, гости и христиане-рабы Петрония внимательно слушали рассказ Урса о голосе, который прозвучал в его душе и повелел бороться с диким туром. Христиане ухаживались верой и надеждой, что Христос не позволит истребить на земле оставшихся верных, пока не придёт сам на страшный суд. Надежда эта поддерживала их Потому что гонения не прекращалось до сих пор. Человека, которого признали христианином, тотчас схватывали вегили и бросали в тюрьму. Жертв теперь было, конечно, меньше, потому что огромное большинство было замучено. Уцелевшие или ушли из Рима, чтобы переждать бурю в отдалённых провинциях, или старательно скрывались, решаяся собираться на общие молитвы лишь в иринариях, далеко лежащих за городом. За ними следили, хотя игры и были закончены, и их берегли для следующих игр или судили немедленно. Хотя римский народ не верил, что христиане были виновниками пожара, всё-таки их объявили врагами человечества и государства, и дикт против них сохранял ещё свою силу. Апостол Пётр долго не решался показываться в доме Петрония. Наконец однажды вечером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 и сказал: Я слышу в душе слова Господа, который сказал мне у Тиверядского озера: Когда ты был молод, то препоясывался и шёл куда хотел. Но когда состаришься, то протянешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведёт куда ты не хочешь.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 Но им суждено было увидеть его ещё раз. Несколько дней спустя Петроний принёс с палатина грозные вести. Было обнаружено, что один из вольноотпущенников Цезаря, Крестинин, у него нашли письма апостолов Петра и Павла, а также письма Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании в Риме Петра Тигерину было известно и раньше, но он думал, что старик погиб вместе с тысячами других крестьян. Теперь обнаружилось, что два зачинателя новой религии до сих пор живы и находятся в столице. Поэтому решение было найти их и схватить чего бы это ни стоило. Надеялись, что с их смертью последние корни ненавистной секты будут окончательно вырваны. Петроний слышал от вестника, что Цезарь отдал приказание, чтобы через 3 дня Пётр и Павел были в Мамиртинской тюрьме. И что значительные отряды преторианцев посланы для производства повального обыска во всех домах за Тибром. Узнав об этом, Виниций решил пойти предупредить апостолов. Вечером они вдвоём с Сурсом, надев гальские плащи и закрыв лица, пошли к Миriam, у которой жил Пётр. По пути они видели дома, окружённые притрянцами, которых привели какие-то неизвестные люди. Жители были обеспокоены, в некоторых местах собирались толпы любопытных. Центурионы допрашивали схваченных о Петре Симоне и о Павле из Тарса. Урс и Вениция, передив солдат, счастливо добрались до жилища Мириам, где застали Петра, окружённого небольшим числом верных. Тимофей Помощник Павла Илин также находились около Петра. При известии о близкой опасности Назарий вывел всех тайным ходом до садовой калитки, а потом покинутой каменоломни, которые находились недалеко от Еникульских ворот. Урс при этом нёс на руках Лина, кости которого сломанные при пытках не сраслись до сих пор. Когда все они очутились в подземелье, то почувствовали себя в безопасности и при свете факеля, который зажёг Назари, стали совещаться, как им спасти дорогую для них жизнь апостола. Отец обратился к нему Венеций: "Пусть завтра на рассвете Назари проводят тебя из города к Альбанским горам. Там мы отыщим тебя и возьмём в анцум, где ждёт корабль, на котором мы должны ехать в Неаполь и Сицилию.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 тихому северядскому озеру, пастухам, спокойным, как голуби или как овцы, которые пасутся там на изумрудной траве. И всё больше желания тишины и отдыха, всё больше тоска по родной Галилее охватывала сердце рыбака, всё чаще слёзы набегали на глаза старца. И когда он останавливался на том или другом решении,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 найти их ещё живёт слово Божье в Иерусалиме, Антиохии, Фесии и в других городах. Чего ты достигнешь, оставаясь в Риме? Если пойдёшь на муку, то увеличишь тем торжество зверя. Иоанну Господь не сказал о смерти. Павла, римского гражданина,